Данислав Лем Навигатор Пиркс перевод с польского Москва Издательство Мир 1971 год Содержание Испытание Условный рефлекс Потруль Альбатрос Терминус Охота на Сетавра Рассказ Биркса. Несчастный случай. Добавление. Конец содержания.